Глава 32. Первый урок музыки. «Запомните, дети, музыка — это не только музыка». «Не только?» — удивился Скотт. «Не только». «А что еще?» — спросила Эмили. «Все, что вы захотите». Скотт и Эмили изумленно переглянулись, на секунду задумались и пришли в полный восторг. «Если она может быть всем, что мы захотим, — начал Скотт, — то я хочу, чтобы она была боевым конем с длинными волосами и чтобы скакал очень быстро». «Боевой конь с длинной гривой? Хорошо», — согласился мистер Фрай. «Я же говорю, музыка может быть всем, что вы захотите». И, сев за рояль, он заиграл знаменитую тему из увертюры к оперете «Лайфте Каваляри», «Лёгкая кавалерия» Франца фон Зуппи. Под звуки этой воинственной музыки, в которой, казалось, слышался цокот копыт, дети пустились галопом вокруг рояля, подражая лошадиному ржанию. Сделав несколько кругов, Эмили остановила воображаемого коня и заявила своё требование. «А я хочу, чтобы музыка была принцессой, очень красивой и очень доброй, и в красивом платье. Можно?» Мистер Фрай пожал плечами, хитро улыбнулся и заиграл танец феи дроже Чайковского. «Как красиво! Какая милая принцесса!» «Она лучше, чем принцесса. Не прекращая играть, уточнил учитель. Она — фея, волшебница. Услышав слово «волшебница», Эмили со всех ног бросилась на кухню, вытащила из ящика большую деревянную ложку и бегом вернулась к роялю. Взмахнув ложкой, словно волшебной палочкой, над головой старшего брата, она произнесла заклинание "Абракадабра!" Она превращала брата в собаку, в кошку, в лягушку, и скот, который всегда был не прочь пошалить, с удовольствием изображал всех животных, которых она называла, и при этом крякал, мяукал и квакал к вящему удовольствию всех присутствующих, и самих детей, и, разумеется, мистера Фрая и Райнес Элис, которые наблюдали эту сцену, сидя на диване, и хохотали от всей души. «Ну как? Убедились? А я вам говорил, музыка — это не только музыка, это все, что вы захотите, все, что вы способны вообразить. Конь, фея, элегантный лебедь». Мистер Фрай поднял руку, чтобы начать играть лебедя из карнавала животных Сен-Санса и еще раз продемонстрировать безграничные семантические возможности музыки. Но тут Скотт задал очередной вопрос. — А грозу с громом и ломниями? — С громом и чем? — улыбнулся мистер Фрай. — Ломниями! С громом и ломниями! Мощное звучание «Аллегра do мажор» из второго акта сивильского цирюльника, более известное как «Темпорале» заполнила весь дом. Ливень, гром и вспышки молний, простите, ломний, который пожелал увидеть скот и который Рассини воссоздал в музыке, казались настолько реальными, что дети, увлекшись игрой, тут же залезли под рояль, прячась от дождя, который лил только в музыке. Скот высовывал из-под рояля руку ладонью кверху, словно проверяя силу этого дождя, казавшегося ему почти настоящим, а Эмили, забыв обо всем, с интересом наблюдала за движениями ног мистера Фрая. Ноги учителя в начищенных туфлях с пряжками беспрерывно нажимали на педали рояля, словно танцевали какой-то удивительный танец. Эмили, Заметила, что когда мистер Фрай нажимал ногой на правую педаль, ливень усиливался, гром гремел громче, а ломнии сверкали ярче, резонанс, звучность. А когда он нажимал на левую педаль «ад уна корда», раскаты грома становились слабее, и дождь стихал. Пады дё педали и ног так увлекло девочку, что она, желая получше всё рассмотреть, подползла ближе потом еще ближе и еще ближе. В конце концов, она подползла так близко, что ее голова высунулась из-под рояля. Мистер Фрай, заметив ее, в шутку показал ей язык. Эмили, не ожидавшая такого от старика в викторианском костюме и с седыми усами, расхохоталась. Она смеялась и смеялась. И ее смех чудесным образом, а на такие чудеса способна только музыка гармонировал с дождем, который сочинил Россиний. Бешеный галоп и ржание черных коней, прекрасная фея и ее волшебная палочка, гроза, не то придуманная, не то настоящая, первый день занятий был сплошным удовольствием. На небольшом пространстве между гостиной и столовой, вокруг рояля «Гратриан Штайнвек» велись увлекательные игры и царили воображение, вдохновение и музыка, особенно музыка. Много-много музыки, которая с того дня стала неотъемлемой частью жизни семьи, прежде о ней и не помышлявшей. И было у музыки десять заповедей. И мистеру Фраю предстояло передать эти заповеди двум детям, которые очень хотели играть и учиться, или, что то же самое, учиться, играя.